Глава сороковая. Чудовище с земли. «К счастью, ты пропустил ежегодный бал. Хочешь верь, хочешь нет, но он оказался таким же скверным, как и в прошлом году. И опять, как и раньше, наш домашний мастодонт, у в а ж а е м ы й мисс Уилкинсон, у м у д р и л с я отдавить во время танца ноги своему партнёру, даже при силе тяжести в два раза меньше земной. Теперь о д е л и Поскольку ты не вернёшься домой в течение месяца, вместо пары недель, администрация с вожделением поглядывает на твою квартиру. Хороший район, недалеко универсам, великолепная панорама Земли по безоблачным дням и так далее. Предлагают сдать её в поднаём до твоего возвращения. Нам это кажется разумным и сбережёт тебе массу денег. Мы заберём все личные вещи, какие ты сочтёшь нужными. Теперь про этого Чаку. «Мы знаем, ты склонен к шуткам, но, откровенно говоря, мы с Джерри пришли в ужас. Теперь понятно, почему Мэгги Эм отказался от книги про него. Да, конечно, мы читали её похотливых олимпийцев. Очень забавно, но слишком уж по-женски. Подумать, какое чудовище. Теперь я понимаю, почему банду африканских террористов назвали его именем. Представь себе, казнить своих воинов, если они женятся». и с т р е б и т ь всех несчастных коров в своей жалкой империи лишь потому, что они женского пола. А хуже всего — изобретённые им копья. Как это не тактично — тыкать копьями в людей, с которыми ты даже должным образом не знаком. А какая ужасная реклама для нас, обречённых. Приходит в голову мысль, а не передумать ли... Мы всегда утверждали, что все мы добрые и отзывчивые, не говоря уже о том, какие талантливые артистичные, разумеется. Но после того, как ты заставил нас заглянуть в прошлое некоторых так называемых «великих полководцев», как будто в способности убивать есть какое-то величие, нам стало стыдно за нашу компанию. Конечно, мы знали про Адриана и Александра, но даже не подозревали о Ричарде л ь в и н о е Сердце и с о л о д и н е Или о Юлии Цезаре. у ш он-то занимался всем. Спроси л Антония, а не только у Клеопатры. Не знали мы о Фридрихе Великом. Впрочем, у него были и положительные качества. Как хорошо относился он к старику Баху. А когда я сказал Джерри, что уж Наполеон-то является исключением, знаешь, что ответил Джерри? Бьюсь об заклад, что Жозефина на самом деле была мальчиком. Расскажи-ка это, Эви. Ты подорвал наш моральный дух, негодяй, навязав нам ещё и этого мерзавца. Уж лучше бы нам оставаться в счастливом неведении. Несмотря на всё это, шлём тебе наши самые лучшие пожелания, и Себастин присоединяется к нам. Передавай привет европейцам, если удастся их встретить». Судя по сообщениям с Galaxy, некоторые из них будут отличными партнерами для мисс Уилкинсон.